Глава пятая. Аня с любопытством осмотрела девушку, зашедшую в их большой, заставленный рабочими столами кабинет. Светло-пшеничные волосы убраны в высокий хвост, выразительные глаза в окружении длиннющих, явно наращенных ресниц, пухлые губки, покрытые ярко-алой помадой. Ее стильный костюм не скрывал обольстительных форм, подчеркивал большую грудь и тонкую талию. Незнакомка подошла к одному из сотрудников и, бросив на его стол папку, присела на краешек, отчего юбка поползла вверх, открывая ажурную резинку чулка. Мужчина средних лет, до этого с ожесточением, стучащей по клавиатуре, едва ли не закапал слюной от этого зрелища. Перебросившись с сотрудником парой фраз, она озвонко рассмеялась, встала, оправив юбку, и с улыбкой вышла. Аня сразу подсела к Вере и, наклоняясь, тихонько спросила. «Это кто был?» Вера, вскинув голову, оторвалась от экрана компьютера, хмыкнула. Наша звездень, Эллочка. Улыбнувшись, Аня спросила. Почему звездень? Ну, так потому что самомнение свогон. А ума. Хотя, знаешь, Вера потерла переносицу. Не глупая девчонка, но если бы гордости было у нее побольше и раздвигала ноги пореже, был бы ток. Эллочка у нас то в бухгалтерии сидит, то в логистике, то. В общем, держит ее наш Николай Витальевич только за достоинство между ног. «Он же вроде женат», — помрачнела Анна. «Женат», — хмыкнула Вера, — «и верен своей супруге. А вот его зам и лучший друг нет, тот еще гуляка. Но по секрету, о котором здесь знает каждый, Вера усмехнулась. Так вот, он-то и выгораживает свою пассию любовницу. Ну, а Витальевич на шашне зама с подчиненной закрывает глаза. Вера вернулась к работе, и Аня пересела за свой стол. Вздохнула. Стало горько от мысли, что она и сама была слепа, верила своему мужу, в то время как у него были такие вот элочки. Аня уже начала разбирать документы, как вдруг Вера, встав подсела к ней. Знаешь, что интересно? спросила начальница. Что? безрадостно отозвалась Аня. Элка постоянно бросает Антоныча. Ну, зама нашего босса. На горизонте появляется папик побогаче или посимпатичнее, и она машет нашему дорогому начальнику ручкой, но потом, когда ее в очередной раз отфутболивают, опять возвращается, и Антоныч ее принимает. Странные у них отношения. — А жена? — не удержалась Аня от вопроса. — Неужели не знает? Не нашлось доброй души, чтобы доложить? — А ей плевать, — огорошила Вера. — Там дамочка тоже та еще фифа проживает не здесь, наш провинциальный городок не для нее. Так что живет она в квартире в столице. И ей, видимо, по барабану, с кем коротает вечера и ночь ее драгоценный, лишь бы деньгами снабжал. Анна уже вторую неделю работала в офисе этой фирмы, и ее все устраивало. Коллектив в большей части ей нравился, с некоторыми даже сдружилась. Ну и начальство относилось к ней благосклонно, видя, что от работы она не отлынивает и усердно выполняет свои обязанности. Три женщины, Вера, Надя и Лена, взяли над ней своеобразное шефство и частенько помогали, сами тоже нарадоваться не могли угощениям Анны. Аня всегда любила готовить, пробовать новые рецепты, а об ее выпечке на бывшей работе едва ли не легенды слагали. Вот и здесь Аня каждый раз приносила вкусняшки на работу и тихо радовалась, когда видела восторг в глазах новых подруг, а на комплименты они не скупились. Боже, какая вкуснота! Начинка просто тает во рту. «Анька, ну как похудеть-то? Я же на диете!» С Алефтиной Анна не просто ужилась. Их отношения скорее походили на родственные, как у племянницы и заботливой тетушки. И вечерами Алефтина также наслаждалась кулинарными шедеврами Анны. И вели они за чашкой чая душевные беседы. Так Аня узнала о жизни Алефтины. Все как у многих, банально и тяжело. Муж бросил, когда сыну было шесть, уехал на север. Сына женщина поднимала сама, но, по ее словам, раньше, в советское время, это сделать было намного проще. Тот поступил учиться, женился и тоже подался на север в поисках заработка. Вот и живем в одной стране, а по сути, за три-девять земель, сокрушалась Элефтина. Внуков практически не вижу. А там очень тяжело жить спрашивала Аня. «В том смысле, здесь продать жилье, там купить?» «Да не могу я там долго находиться», поделилась женщина. «Задыхаться начинаю, как осматик, да и давление начинает шалить. Так что потихоньку весь год собираю деньги, чтобы на пару недель съездить повидать роднулик». Анна не могла понять и принять решение ее сына. Зная, что мать живет совсем одна, он практически бросил ее. Ведь случись, что никого рядом не будет. Но Алевтина ее взглядов не разделяла. У него там хорошая работа, а у меня тут подруг полно. Загреметь в больницу я и там могу. Врачи везде одинаковые. А меня навещать мои старые кошелки могут. Не дадут пропасть. А здесь у нас что ловить? Ты посмотри, зарплаты какие копеечные, рассуждала пожилая женщина. В начале третьей недели. Анна поделилась с подругами-коллегами своей историей. Она бы и дальше тянула с этим, но ей необходима была поддержка, чтобы отпроситься и съездить в родной город для подачи искового заявления на расторжение брака. Ее опасения не подтвердились. В душу лезть с нетактичными вопросами подруги не стали. А вот то, что Вера сама пойдет к начальству и отпросит ее на один рабочий день, стало приятной неожиданностью. «Езжай и сделай это!» Решительно напутствовали ее подруги, ободряюще уверяя, что она молодец. Если до этого Аню терзали сомнения, то после того, как она съездила домой и выяснила про замки и охранную систему, отбросила их. Позвонив родителям, узнала, что никто из них еще не проведал о ее расставании с мужем, да и сама не стала просвещать их. На вопрос Алевтины «почему?» только поморщилась. «Отцу все равно. Скажу, а он забудет». Засыплет меня своими рассказами об очередном древнем осколке горшка, который не откопали. А мать начнет выговаривать, что я дура. — Ну, откуда ты знаешь? — укорила ее Алевтина. Но Аня только хмыкнула. При малейших разногласиях мать всегда вставала на сторону моего мужа, не дочери. А знаете почему? Потому что его можно было попросить о финансовой помощи. Она узнает, да, но сейчас... «Не хочу выслушивать ее нотации!» Рисковато оборвала Аня Алифтину, и женщина отступила. Лето закончилось. Осень потихоньку вступала в свои права. На работу каждое утро Анна спешила с улыбкой. Общение с подругами каждый раз поднимало настроение, которое портилось после ночи наполненной раздумьями и воспоминаниями. Вячеслав за прошедшее время ей позвонил только один раз. И то разговор у них не заладился с самого начала. «Ты нахрена этой ебанутой галке всякой херни наговорила?» Прорычал он в трубку, едва только Аня ответила. «И тебе здравствуй». Она постаралась сдержать эмоции, не выдать ни ожидания его раскаяния, ни тоски, которая могла просочиться в голосе. Одновременно в глубине души родилось злорадство. Галина, соседка, которой Аня, не сдержавшись, рассказала о том, что ушла от славы и почему, Наверняка уже сплетни разнесла не только по улице, но и по всему району. — Аня, я понимаю, тебе вожжа под хвост попала. Надо разыграть оскорбленную невинность. Но ты рогом-то не упирайся и языком всякие гадости не чеши. Приползешь потом на брюхи, побитой собакой. Анна, ты же знаешь, я никогда ничего не забываю и не прощаю. Так что... А с чего ты взял, что я вернусь? прервала мужа Аня. «Не приползу, Слав, и не надейся», высказала уверенно, а он только хмыкнул в ответ. «А куда ты денешься? Посмотри на себя. Кому ты нужна, кроме меня?» «Ладно, не до этого мне сейчас. У тебя на закидоне осталось две недели. Я уезжаю и... Мне нужно попасть в дом», сразу торопливо произнесла Аня и сжала трубку телефона так, что она едва не хрустнула. «Вещи забрать? И вообще?» Ты не имеешь права не пускать меня. Этот дом пока и мой тоже. — А кто тебя не пускает? — с наигранным удивлением спросил Вячеслав. А Аня будто увидела, как он приподнял брови и развел руки в стороны. — Приезжай. Не вот так по-крысиному, как ты хотела пролезть, когда меня нет, а открыто. Кто же тебе мешает? Что молчишь? — спросил, потому что Аня, зажмурившись и закрыв динамик ладонью, пыталась взять эмоции под контроль. — Ладно, вот приеду и поговорим, — усмехнулся Вячеслав. — А если хочешь, возвращайся. Будешь хорошо себя вести, возьму с собой в отпуск. Так что думай, Анечка. — Это мои вещи, и они нужны мне! — выкрикнула Аня, чувствуя горечь от того, что приходится унижаться перед мужем, выпрашивая то, что принадлежит ей. — И никуда я с тобой не поеду! — А мне плевать! — — резко ответил Вячеслав и отключил связь. Слушая короткие гудки, Анна всхлипнула, откинула на диван телефон и, закрыв лицо ладонями, расплакалась. Как бы она ни держала лицо перед окружающими, но в душе все равно было больно. Адски больно от того, что, вопреки всему, Слава так и не попросил прощения. Даже ни разу не спросил, где она живет, как она. Полное безразличие. И это очень сильно ранило молодую женщину. На следующий день Анна поделилась с подругами наболевшим. Фуджи вот скотина! ударила по столу кулаком Надя. Поддерживаю! Угрюмо кивнула Лена. А Вера, вздохнув, обняла Анну, поглаживая ее по спине. А куда он собрался? Ты сказала, уезжай! Куда намылился? поинтересовалась Лена. Да мы каждый год в это время компании ездили на озеро. Мужики рыбачат с пивком, жены вроде как тоже отдыхают, пьют вино, есть готовят, природа, рыбка, шашлыки. А из этой компании с кем ты общаешься? Поинтересовалась Вера, на что Аня, скривившись, мотнула головой. Мужики — друзья славы, а их жены. Не вписывалась я в их мир. У них все разговоры либо о шматье и салонах, либо о детях. — Так, — рисковато начала Вера и ударила ладонью по столу. — А ну, хватит тут ныть! Теперь у тебя есть мы! Любому морду набьем за тебя! Так что не вешай нос и держи хвост пистолетом! В эту пятницу собираемся и идем в бар! Вера обвела наигранно грозным взглядом подруг. — И никаких возражений и отговорок! Не с кем ребенка оставить или не могу! Если живая, не сдохла, значит идешь в бар! Подытожила она. И пусть это были всего лишь слова, но на душе у Анны стало легче, светлее. Она влилась в начавшееся обсуждение. Как бы Наде устроить с ее бывшим ухажером случайную встречу?